Бабушкин пирог. Классический умбрийский рецепт. Подобные пироги пекут и в России. Тесто, повидло или другая сладкая начинка. И решетка из теста поверх начинки. В Умбрии это делают так. Ингредиенты на форму 22 см. 300 г муки, 130 г сливочного масла, одно яйцо, Один желток, 80 граммов сахара, одна банка джема, 150-200 граммов по вашему выбору, черная смородина, клубника, малина, слива, все, что у вас есть. Готовим. Смешиваем все ингредиенты, кроме джема, чтобы получилось песочное тесто. Когда тесто будет готово, даем ему постоять в холодильнике не менее 20 минут. достаем раскатываем укладываем в форму на пергамент на круглую основу для пирога оставив немного теста для решеточки кладем в середину пирога джем и сверху решеточкой укладываем тонкие полоски из оставшегося теста печем 30 минут при 180 градусах все просто и очень похоже на наши песочные пироги а теперь интересные советы сеньор из фруктовой лавки в спелло. добавьте в тесто тертую цедру одного лимона или немного ванили, и у вашего пирога будет совсем другой вкус. Добавьте в тесто порошок горького какао, и у вас будет шоколадный пирог. Добавьте в тесто размятые темные ягоды – ежевика, голубика, черника, черная смородина, и у вас будет фиолетовый пирог с ягодным вкусом самого теста.